Переезд. Резкий ветер задул июль как свечу, и над землёй повисло свинцовое августовское небо. Бесконечный листал мелкий колючий дождь, вздыхаясь при порывах ветра тёмной серой волной. Купальни на пляжах Борнмута обращали свои слепые деревянные лица к зелено-серому пенистому морю, А, нос яростью кидалась на береговой бетонный вал. Чайки в смятении улетали в глубь берега и потом с жалобными стонами носились по городу на своих упругих крыльях. Такая погода специально рассчитана на то, чтобы изводить людей. В тот день всё наше семейство имело довольно неприглядный вид, так как плохая погода принесла с собой весь обычный набор простуд, который мы очень легко схватывали. Для меня, растянувшегося на полу с коллекцией раковин, она принесла сильный насморк, залив мне словно цементом весь череп, так что я с хрипом дышал через открытый рот. У моего брата Лесли Примостившегося у зажжённого камина, были воспалены оба уха, из них беспрестанно сочилась кровь. У сестры Марго прибавились новые прыщики на лице и без того испичрённым красными точками. У мамы сильно текло из носа и вдобавок начался приступ ривматизма, только моего старшего брата Лари болезнь не коснулась. Но было уже достаточно и того, как он злился, глядя на наши недуги. Разумеется, Ларри все это и затеял. Остальные в то время просто не в состоянии были думать еще о чем-нибудь, кроме своих болезней, но Ларри само проведение предназначило для того, чтобы нестись по жизни маленьким светлым фейерверком и зажигать мысли в мозгу у других людей, а потом, свернувшись милым котеночком, отказываться от всякой ответственности за последствия. В тот день... Злость разбирала Лари со всё нарастающей силой, и вот наконец, окинув комнату сердитым взглядом, он решил атаковать маму как явную виновницу всех бед. И чего ради мы терпим этот проклятый климат? спросил он неожиданно поворачиваясь к залитому дождём окну. Взгляни вон туда. И уж если на то пошло, взгляни на нас. Марго раздулась, как тарелка с распаренной кашей. Лесли слоняется по комнате, заткнув в каждое ухо по четырнадцать сожений ваты. Джерри говорит так, будто он родился с волчьей пастью. И посмотри на себя. С каждым днем ты выглядишь все кошмарнее. Мама бросила взгляд поверх огромного тома под названием «Простые рецепты из Раджпутаны» и возмутилась. — Да. Ничего подобного, сказала она. Не спорь, упорствовала Ларри. Ты стала выглядеть как самая настоящая прачка, а одеяние твои напоминают серию иллюстраций из медицинской энциклопедии. На эти слова мама не смогла подыскать вполне уничтожающего ответа и поэтому ограничилась одним лишь пристальным взглядом, прежде чем снова скрыться за книгой, которую она читала. Солнце Нам нужно солнце, продолжал Лари. Ты согласен, лес? Лес? Лес? Лесли вытащил из одного уха большой клок ваты. Что ты сказал? спросил он. Вот видишь, жестикулирующий произнёс Лари, обращаясь к маме. Разговор с ним превращается в сложную процедуру. Ну скажи на милость, разве это дело Один брат не слышит, что ему говорят, другого ты сам понять не можешь. Пора наконец что-то предпринять. Не могу же я создавать свою бессмертную прозу в такой унылой атмосфере, где пахнет эвкалиптовой настойкой. Конечно, милый, рассеянно отвечала мама. Солнце, говорил Ларис, снова приступая к делу. Солнце вот что нам нужно, край, где мы могли бы расти на свободе. Конечно, милый, это было бы славно, соглашалась мама, почти не слушая его. Сегодня утром я получил письмо от Джорджа. Он пишет, что Корфу восхитительный остров. Может быть, стоит собрать вещички и поехать в Грецию? Конечно, милый, если тебе хочется, неосторожно произнесла мама. Там, где дело касалось Лари, Мама обычно действовала с большой осмотрительностью, стараясь не связывать себя словом. "Когда?" спросил Ларри, удивившись её покладистости. Мама, поняв свою тактическую ошибку, осторожно опустила простые рецепты из-под шпутаны. "Мне кажется, милый, сказала она, тебе лучше поехать сперва одному и всё уладить". Потом ты напишешь мне, если там будет хорошо, мы все к тебе приедем. Ларри посмотрел на неё испипеляющим взглядом. То же самое, ты говорила, когда я предложил ехать в Испанию, напомнил он. Я просидел в Севилье целых 2 месяца в ожидании вашего приезда, а ты лишь писала мне длинные письма о питьевой воде и канализации, словно я был секретарём муниципального совета или вроде того. — Нет уж, если ехать в Грецию, то только всем вместе. — Ты все преувеличиваешь, Ларри, — жалобно сказала мама. — Во всяком случае, я не могу так вот сразу уехать. Надо что-то решить с этим домом. — Решить? Господи, ну что тут решать? Продай его, вот и все. — Я не могу этого сделать, милый, — ответила мама, потрясенная подобным предложением. — Не можешь? — Не можешь? Почему не можешь? Но ведь я его только что купила. Вот и продай, пока он ещё не облупился. Не говори глупости, милый. Об этом даже речи быть не может, твёрдо заявила мама. Это было бы просто безумием. И вот мы продали дом и как стая перелётных ласточек унеслись на юг от хмурого английского лета. Путешествовали мы налегке, взяв с собой только то, что считали жизненно необходимым. Когда на таможне мы открыли для досмотра свой багаж, содержимое чемоданов со всей наглядностью продемонстрировало характер и интересы каждого из нас. Багаж Марго, например, состоял из вороха прозрачной одежды, трёх книг с советами, как сохранить стройную фигуру, и целой батареи флаконов с какой-то жидкостью от прыщей. В чемодане лесли: оказалось два свитера и пара трусов, куда были завёрнуты два револьвера, духовой пистолет, книжка под названием "Будь сам себе оружейным мастером" и большая бутыль смазочного масла, которая подтекала. Ларри вёз с собой два сундука книг и чемоданчик с одеждой. Мамин багаж был разумно поделён между одеждой и книгами по кулинарии и садоводству. Я взял с собой в путешествие только то, что могло украсить длинную скучную дорогу: четыре книги по зоологии, сачок для бабочек, собаку и банку из подварения, набитую гусеницами, которые в любой момент могли превратиться в куколок. Итак, полностью по нашим стандартам оснащённые, мы покинули холодные берега Англии. Мимо пронеслась Франция, Грустная, залитая дождями Швейцария, похожая на рождественский торт, яркая, шумная, пропитанная резкими запахами Италия, и скоро от всего остались лишь смутные воспоминания. Крошечный пароходик отвалил от каблука Италии и вышел в сумеречное море. Пока мы спали в своих душных каютах, где-то посреди отполированной луною водной глади, судно пересекло невидимую линию раздела и оказалось в светлом зазеркалье Греции. Постепенно ощущение этой перемены каким-то образом проникло в нас, мы все проснулись от непонятного волнения и вышли на палубу. В свете ранней утренней зари море катило свои гладкие синие волны. За кормой, словно белый павлиний хвост, тянулись лёгкие пенистые струи, сверкавшие пузырями. Бледное небо начинало желтеть на востоке. Впереди неясным пятном проступала шоколадно-коричневая земля с бахромкой белой пены внизу. Это был Корфу. Напрягая зрение, мы вглядывались в очертания гор, стараясь различить долины, пики, ущелья, пляжи, но перед нами по-прежнему был только силуэт острова. Потом солнце вдруг сразу выплыло из-за горизонта, и всё небо залилось ровной голубой глазурью, как глаз у сойки. Море вспыхнуло на миг всеми своими мельчайшими волнышками, принимая тёмный пурпурный оттенок с зелёными бликами. Туман мягкими струйками быстро поднялся вверх и перед нами открылся остров. Горы его, как будто спали под скомканным бурым одеялом, в складках зеленели оливковые рощи. Среди беспорядочного нагромождения сверкающих скал золотого, белого и красного цвета бивнями изогнулись белые пляжи. Мы обошли северный мыс, гладкий крутой обрыв с вымытыми в нём пещерами. Тёмные волны несли туда белую пену от нашего кильватера, и потом у самых отверстий начинали со свистом крутиться среди скал. За мысом горы отступили, их сменила чуть покатая равнина с серебристой зеленью олиф, кое-где к небу указывающим перстом поднимался тёмный кипарис. Вода в мелких заливах была ясного голубого цвета, а с берега, даже сквозь шум пароходных двигателей, до нас доносился торжествующий звон цикад.